И парень показал топорищем куда-то на горку сергей посмотрел но глаза ему слепилась солнцем и он никого не видел да вон он повторил парень видишь у куста стоит и с братом разговаривает с каким братом но ну, с каким со своим с родным вон оно что подумал сергей увидав возле дягелева того самого дядю который на днях так не ко времени напился тот-то дягелев тогда растерялся и увидав сергея дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь так смотрите же строго крикнул ему вдогонку дягелев чтобы к ветеру всех десят плаг были готовы плотник это нас объяснил он сергею он у них за старшего работник хороший и отворачиваясь от сергея он нефти добавил конечно бывает что и выпивает они пошли постройке говорили что-нибудь из соалимовской бригады насчет расценок в — спросил Сергей. — Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь? На что жаловались? — Известно на что. Грунт плохой, нормы велики, расценки малые. Что же им еще говорить? — А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются? Дягилев промолчал. — Чудно дело, — удивился Сергей. Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев? Значит, такой уж у них характер вредный, не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил. На втором пролете Сергей Алексеевич опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят. Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной трубке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика-татарина. «Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему. Старик поздоровался и тихо пошел рядом. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Сергей. «И куда ты все прячешься?» «Рассказывай, что у тебя? Обсчитали? Обманули? Обидели?» «Обманули», — равнодушно согласился старик. «И обсчитали, верно. И обидели, верно». «Ты и сейчас работаешь?» «Нет». Так же равнодушно, точно не о нем шла речь, продолжал старик. «В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался, на другой день уволил». старый говорит плохо работаешь а раньше когда молчал то хорошо работал и все кто молчит тот хорош вчера троих опять отослал плохо работают а тебе может быть сказал сами ушли расценки низкие конечно низкие дергаая сергей за рукав продолжал старик я двадцать кубометров взял а получил деньги за шестнадцать а разве я один таких много «Где четыре кубометра?» «Конечно, выходит низкое». «Я ему говорю, а он сердится, ты мне голову не путай, я тебя грамотней». «Я пошел к старшему, к Дягилеву, а он говорит, я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу, ведомость и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то и я говорю верно. Вы с ним и считаетесь, а я и языка вашего не понимаю». Кто свою мне фамилию распишет, кто чужую, Аллах вас разберет. Конечно, Аллах, — на смешке повторил старик и совсем уже неожиданно закончил. До свидания, начальник, спасибо. Погоди, — окликнул Сергей, — постой, куда же ты? Пойдем со мной. Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты. Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец, посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой. Он пошел к сараем и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник. И тогда, после некоторого молчания, ему объяснили, что у Шалимовского сына третьего дня родился ребенок. сколько не вызывал сергей на разговор собравшихся, казалось что они так и не поняли чего он хочет.